В течение суток крот отдыхает 10-10,5 часов. Остальное время посвящено заботам о пропитании и строительству новых ходов. Во время работы крот в буквальном смысле слова носом землю роет. Он сверлит ее рылом, разгребает передними лапами широкими когтями и отбрасывает назад, а задними ногами проталкивает тело вперед. Крот не так уж слеп, как иногда думают. Его маленькие глазки защищены волосками и веками. И если ему приходится опускаться вплавь, он расправляет волоски и широко раскрывает веки. Но уж под землей кроту, конечно, больше приходится полагаться на слух и обоняние. И они его не подводят. Брэм рассказывает, как однажды он посадил крота в ящик, дно которого было покрыто слоем земли, 16 сантиметров. Крот тут же ушел в глубину. Тогда, придавив землю, испытатель в одном из углов положил сверху кусочки сырого мяса, и через несколько минут в этом самом месте высунулась мордочка животного. Разрыхляя почву, крот способствует ее аэрации. Особенно полезен крот на песчаных полях, где он истребляет очень много вредных насекомых. В рационе крота насчитывается около 70 видов различных беспозвоночных животных, обитающих в почве, в основном вредных для сельского и лесного хозяйства. Охотясь за ними в течение круглого года, крот приносит большую пользу людям. Она тем более ценна, что истребляемые кротом вредители обычно недоступны птицам и зверям. Уничтожает он и массу личинок, насекомых, майских и навозных жуков, медведок, а также улиток и мокриц. Вообще проблема питания для него необычайно остра. Чтобы насытиться, крот должен съесть 50 граммов пищи, около половины веса его тела. Без еды не выдерживает даже полусуток и умирает голодной смертью. И если нет выхода, способен сожрать и своего более слабого собрата. Когда один наблюдатель поместил вместе десяток кротов и лишил их пищи, на следующий день он не досчитался одного, а через некоторое время их осталось только два. Другой наблюдатель однажды положил кроту меденицу, и озверевший от голода крот вцепился в нее и загрыз. Это было утром. В полдень крот был снова голоден и с аппетитом закусил большой садовой улиткой. А около пяти часов дня, получив на обед живого ужа длиной 80 сантиметров, моментально набросился на него и растерзал. Врагов у крота немало. Это и звери, и птицы, лисицы, хорьки, ласки, куницы. Горностаи, ежи, вороны, совы, аисты. Приходится опасаться и человека, который охотится за его шкуркой. И опять уже знакомые нам иронии судьбы, люди истребляют того, кто приносит им пользу. Подземный житель, постоянный истребитель почвенных вредителей, право же заслуживает более бережного отношения. Не зря один натуралист более ста лет назад говорил, «Преследовать крота значит то же, что размножать вредных насекомых. Ловля кротов в смысле и промысла столь же губительна для общественного блага, как и ловля птиц». С этим нельзя не согласиться. Лишь в тех местах, где вред от кротов превышает пользу, рекомендуется часть их отлавливать. Разумеется, это надо делать осенью, когда шкурка их более ценна. О пользе гадов. Чтобы излечить от лихорадки, нужно окурить больного засушенной лягушкой или повесить ему на шею, либо, когда заснет, положить за пазуху. Рецепт, прямо скажем, вряд ли вызовет у нас особенное доверие, ведь это не что иное, как обычная магия, столь распространенные у первобытных народов. С помощью подобных действий когда-то пытались не только прогнать болезнь, но и спасти урожай, обеспечить удачную охоту и так далее.